Глава 12. Переписка. Тур. 28 сентября 1950 год. Патер Даниэль. Общество Иисуса. Мадам Александре Маньи. Венсен. Глубоко уважаемые, милостивые государыни, позвольте передать вам в нашего святого отца равно выразить вам мои собственные. Я не сделал этого раньше в ожидании, пока печальные события не изгладятся из повседневного сознания обывателей. Мы вспоминаем голубоглазое дитя, кроткое и нежное, и это единственное воспоминание о нем, которое нам хотелось бы сохранить. Ах, почему маленький мальчик непременно должен стать мужчиной? и все же меня не оставляет надежда, что вина его будет прощена. Ужас и страдания, которые он перенес, уравновесят перед судом Всевышнего его преступления. Но сие тайно за семью печатями, и перо наше опускается, ибо слова здесь бессильны. Все поступки действующих лиц этой трагедии Отличают беспримерная холодность и жестокость. Они не укладываются в рамки самых минимальных представлений о человечности, а христианина заставляют содрогнуться в сверхъестественном ужасе. Кощунственное, беспощадное попрание всего, что в мире есть священного и неприкосновенного, отцовская любовь, материнские надежды, несокрушимость клятвы и супружеские привилегии, счастье любви и радость брака, достоинство адвоката и честь судьи, святость причастия и муки угрызений совести, трепет перед лицом вечности и возвышенный трагизм раскаяния, даже банальная боязнь смертельного недуга, естественное сострадание к тяжелобольному, все поругано, растоптано с дьявольским сатанинским цинизмом. Такое впечатление, будто силы зла специально выискали и починили своей власти нескольких человек, дабы поиздеваться над творением Божиим и через то, над самим Господом. Где-то теперь обретаются души жалких орудий зла, погубивших друг друга перед тем, как уничтожить самих себя. Многолетний опыт духовного наставничества и заботы о спасении заблудших душ укрепили меня в мысли о том, сколь малоэффективны, практически тщетны все наши старания. Разумеется, и зерно, упавшее в добрую почву, и добродетели, заложенные воспитанием, взойдут благими ростками, но зачахнут они и погибнут без влаги небесной, кое необходимы им для роста и процветания. А между тем ее-то иной расы не достает, коли неправильно возносить о ней молитвы. В этом-то мадам и сокрыта удручающая, но тем не менее, великая и грозная тайна. Нам не дано что-либо изменить, пока молимся в одиночестве наших сердец. А потому, прошу вас, объединим наши молитвы. Нет, мадам, вашего сына ни в коем случае нельзя назвать извергом, как это преподносила охочая до сенсаций пресса. Истинно верующие не должны делить людей на агнцев и козлищ. Существуют только несчастные, которые ужасают нас лишь в силу нашего неведения. Судить же имеет право лишь тот, кто их сотворил, кто знает их жизнь от первого до последнего часа. Лишь он ведает, что произошло с его чадами, почему отбились они от стада и чем провинились. Я понимаю, мадам, что мои слова — слабое утешение. Крепитесь, а наш орден, поверьте, разделит вашу скорбь и впредь останется предан вам и полон уважения к той, которая некогда одарила его своим щедрым доверием. Ваш преданный брат во Христе. Пометка на конверте. Вернуть отправителю. Адресат скончался. Перевод с французского Алексея Случевского и Петра Полякова. Конец книги. Май 1996 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Елена Астафьева.